Глава 11. Мы так и не узнали вкус местной сахарной ваты, не покатались на золотогривых карусельных лошадках и проигнорировали другие аттракционы. После встречи с беднягой некромантом охота веселиться пропала, и у жизнерадостного Джейми. Сынуля все не мог успокоиться, так ему хотелось поскорее найти заказчика и наказать по всей строгости закона. Он даже взялся придумывать этот самый закон. Кажется, наложенное на Томи заклятие молчания разозлило Джейми сильнее абстрактных угроз, что-то у него отобрать. Часть обратного пути мы строили догадки и так ни к чему и не пришли. Если на Томми заклятие наложил какой-то некромант, то это еще не значит, что это и был заказчик. Может, он опять воспользовался чужими руками. Сюрпризы на этом не закончились. Робин признался, что не планировал ночевать дома. Он рассчитывал, что после всех увеселений я запросто соглашусь предоставить ему на ночь кров. Нагло? Да нет, даже логично. Качели и мороженое это свидание, а качели, и мороженое плюс сон под одной крышей это уже настоящее взрослое свидание. Джейми уже было начал строить планы на предстоящую ночевку, но я его жестоко обломала. Если устроить еще и пижамную вечеринку, кто-то не встанет на свою первую тренировку. И мне тоже не помешало бы выспаться как следует. Дела никто не отменял, и еще прибудет новый жилец, если не передумает. Робин обещал помочь ему с переходом. Когда мы прошли через портал, в коридоре горел свет. Дом как будто ждал своего возвращения. Стоило с четырёх лап встать на две свои родные, с меня слетело умиротворенное настроение. Что-то было не так. Я не позвала Бернарда и Мэк, как собиралась, и прислушалась. Ругающиеся голоса. Кажется, Тавиш и Айвин дерутся, опередил всех Джейми и поскакал на шум. Он тоже успел сбросить лисий облик и топал как слоненок. Я чертыхнулась сквозь зубы. Пикси просила же кое-кого хорошо себя вести. Робина не сковывали юбки, как меня, и он моментально вырвался вперёд. На первом этаже нам открылось поле боя. Айвен Ли свалял по полу Тавиша, и силы были явно неравны. Мои нервы натянулись как струна. «Айвин, перестань! Робин же не стал тратить время на слова. Он перекинулся в пантеру и в несколько прыжков, одолев лестницу, накинулся на лиса, с легкостью смахнул его с маленького пикси и утробно зарычал. Вау, какие мы грозные! Насмешливо протянул Айвен, поднимаясь на лапы. Он чуть прихрамывал, но нахальство не растерял. Как тебе не стыдно устраивать такие сцены, да еще и на глазах у королевы? Граф, это тебя не касается. шел бы ты в свой распрекрасный замок. Помолчи уже, шкура блохастая, задыхаясь, прошипела я. Джейми добрался до Тавиша раньше меня. Он опустился на колени перед Пикси и как щенка подтащил к себе, лишь бы братец ничего ему не сломал, а то жалостливый десятилетка только навредит. Приглядевшись, я заметила, что у Тавиша порвана туника, явно когтями, а с виска тонкой струйкой течет кровь. Со мной все в порядке, спокойно сказал он, даже не пытаясь вырваться из заботливых рук. Просто ударился. Да он мог тебе череп проломить. Я достала из сумочки салфетку и осторожно приложила к ране. Как он тебе грудь не вспорол? Наверняка же поцарапал. Не стоит беспокоиться, ваше величество. Не надо с ним нянькаться, отряхнется и бегать будет, сказал Айвин с показной беспечностью. кому сказала заткнись? Ты зачем на него напал? У Джейми от негодования раскраснелись щеки. Что он тебе сделал? Как всегда, нудил. Я все видел. Черная пантера угрожающе приблизилась к рыжему лису. Ты набросился на него в зверином облике, а он пытался убежать, лишь бы не вступить с тобой в драку, а мог ведь хотя бы вызвать оружие и полоснуть клинком по твоей скалящейся морде. Айвин фыркнул, а Тавиш приподнялся, опираясь на руку Джейми, и отчетливо произнес. "Я поклялся, что никогда не нападу на кровного родственника, даже в ответ" Вот вам и разница в воспитании: рыцарь и хулиган. И даже то, что он сделал с вами, не заставило меня изменить своим принципам, закончил Тавиш не менее серьезно. От гадкого предчувствия я ощутила горький ком в горле. Что ты сделал с королевой? рыкнул Робин. Лис раздраженно прищурился. Ничего. Не лги мне. Он провел обряд, выдал брата Тавиш, свадебный обряд пикси. Теперь королева не сможет выйти замуж, пока Айвен не расторгнет брак. Я уставилась на свою руку, точнее на палец, вокруг которого самодовольный пикси намотал свою прятку. Я же поверила, что он колдует из хороших побуждений. Чего? не понял Джейми. Так он еще женился на Вике? Фу, он теперь мой отчим. Спокойно, я всего лишь привязал ее к себе, чтобы быть рядом в трудную минуту, сказал Айвен, и в следующее мгновение взвизгнул от того, что Робин схватил его пастью за загривок. "Кончай свои игры, муженек!» – рассердилась я. "Ты зашел слишком далеко. Ох, твой батюшка будет в ярости". Вместо внятного ответа лис только беспомощно зарычал, чтоб в доме тебя больше не видела. Гордо стуча облуками, я дошла до парадной двери и открыла ее. Робин, в свою очередь, подтащил упиравшегося лиса на крыльцо и вышвырнул на улицу. Поскуливая от боли, Айвин скрылся за деревьями. Если не приползет завтра снимать эту гадость и просить прощения, отошлю к семье с гневным сопроводительным письмом. Появившиеся Бернард и Мэг уже окружили Джейми и Тавиша. Жаль пропустили драку. Придется все им рассказывать с самого начала. Наверное, за последнее время я испытала так много самых разных эмоций, что не смогла по-настоящему разозлиться. Безусловно, меня сердило, что я как дурочка попалась на уловку какого-то недоэльфа, и меня разрывало от желания выбежать во двор, поймать паразита и от души на него наорать. Однако же я не успела разглядеть в случившемся трагедию. Робин успокоил меня, сказав, что хоть Айвен фактически мой муж, он все таки не стал королем и не получил никакую силу. И Тавиш обнадежил, объяснив, что если Айвен не проведет обратный обряд добровольно, то его заставит это сделать многочисленная и влиятельная родня. А Джейми, говоря простым языком, бомбила не по-детски. Он то заваливал нас вопросами, то рвался на костылять моему обидчику. Честно, никогда раньше не видела мальчика в таком гневе, поэтому даже немного растерялась. Повезло, что Тавиш воспользовался своим авторитетом. Поверь мне, сейчас ты ничего не добьешься. Ярость хороша в бою, но не в решении бытовых конфликтов. Принц должен быть справедлив и спокоен. Я подожду и успокоюсь, согласился Джейми, поддавшись незримым чарам наставника. Всё равно, Айвен сейчас будет только вредничать назло. Разумный ответ будущего правителя, рассудил Робин и невольно зажмурился от того, что наш справедливый принц почесал его за ухом. Момент был подходящий, и я погладила пантеру по теплой бархатной шерсти. А что? У меня стресс, мне нужен котик. Может, граф и удивился, что я снизошла до глупых нежностей, но никак это не прокомментировал и не вырвался. Граф Блэкмун останется ночевать, объявила я слугам. У нас есть готовая гостевая комната. Не хочу показаться дерзким, но я бы предпочел провести эту ночь поближе к королеве, твёрдо сказал Робин. Мы не знаем, что в голове у этого сумасброда и зачем он на самом деле провел обряд, Так что будет не лишним, если мы перестрахуемся. Обещаю, я не запятнаю репутацию ее величества и до утра останусь в этом облике. Мэг чуть слышно ахнула. Ой, сейчас начнётся клекушество. О нет, за мою репутацию она не испугалась. Как это благородно, милорд!» Мы будем вам очень обязаны, подхватил Бернард хоть и менее восторженно. Вы можете спасти Лисий дом от неподходящего короля. Единодушие меня определенно радовало, только смущала одна малюсенькая деталь. Ты будешь спать в моей комнате? На большой черной морде не отразилось эмоций. Если не возражаешь, могу просто под дверью устроиться. С ума сошел? Никаких под дверью. Итак, новость о браке с Пикси засела во мне занозой, так еще не хватало мучиться совестью от того, что человек охраняет меня как сторожевая собака. Мэг выглядела слишком счастливой для призрака. Она изо всех сил старалась контролировать себя, но то и дело бросала в мою сторону лукавые взгляды. Девушка так воодушевлена тем, что меня будет охранять персональный герой, может, дать ей мои книжки почитать, раз она такой романтик. Как только я переступила порог своей спальни, у меня перехватило дыхание. В ней все изменилось, исчезли давящие обои цвета борща. Стены стали кремовыми с растительными оливковыми узорами. Старая массивная кровать уступила место новой, на вид более легкой и изящной, несмотря на декоративный балдахин. Она была укрыта покрывалом цвета темного золота, а в изножье стоял сундучок с плоской крышкой. У окна расположилась парочка мягких кремовых кресел. На темном паркете лежал зеленый коврик с коротким ворсом. Вдоль стен компактно устроились шкафы и полочки, пока пустые, но это временно. Новому трюмо в углу я порадовалась отдельно. Прежнее мало того, что казалось громоздким, не давало мне почувствовать себя хозяйкой, напоминая о женщине, которая когда-то здесь жила. И теперь я была абсолютно уверена: это моя комната, мое пространство. От нахлынувших впечатлений я не могла пошевелиться. Робин крадучейсь зашел внутрь. Здесь никого нет, доложил он. Только призраки похозяйничали», – Отмерла я. «Мэг, вот это, это как? Конечно, я дала добро на переделку спальни, и по поводу интерьера мы с деятельной горничной все обсудили. Так откуда же мне было знать, что все произойдет так быстро? Сильно же местное население, видать, соскучилось по работе. На время, забыв о рыжем муже, я уделила внимание слугам. Поблагодарила их за то, что они для меня сделали, и их робкие улыбки приглушили мою неловкость. Призраки мало что помнили о своей жизни, и им действительно было приятно проявить себя хотя бы в работе. Мои добрые слова стали для них настоящей наградой. Приподнятым настроении я проверила, как чувствует себя Тавиш, поцеловала на ночь Джейми и подготовилась ко сну. В легком халате я вернулась в свою комнату, где меня уже ожидал Робин. Все еще в облике пантеры в позе сфинкса, он приподнял голову и заинтересованно уставился на меня. "Что такое?" я на всякий случай обернулась. Вдруг за мной маячит Айвен. Робин встал, напряженно дёргая хвостом. "Если я тебя смущаю, то выйду". До меня наконец дошло, почему перевертыш так разнервничался. Похоже, это я тебя смущаю. Никогда голых ножек не видел. Видел, но не у леди. То есть, забудь, я ничего не говорил. Если я не одобряю проституцию, это не значит, что я буду тебе морали читать. Догадываюсь, в вашем обществе среди джентльменов принято наносить визиты женщинам с низкой социальной ответственностью. Так что наивно с моей стороны полагать, что ты исключение. Можешь не отвечать, это твое дело. Я сбросила халатик на кресло и поспешила к манящей мягкой постели. Как же хорошо! Все такое новое, чистое, свежее. Мышцы радостно заныли, голова потяжелела. Я была готова просто закрыть глаза и отрубиться часов на десять. Ты дерзкая, без капли стеснения заявил Робин. я это сразу понял. «Что? Да я все это время была сама невинность. И как же? Когда ты пришла на ужин, на тебе не было корсета. С виду все более, чем прилично, только мои пальцы не обманешь. Вспомнилась та сцена, в которой я с очаровательной неуклюжестью упала ему на руки. Так вот, почему он тогда выглядел как смущенный школьник. По нашим меркам я скромняшка. Попыталась я спасти свою репутацию. Очень жаль, что ты такой щепетильный, а то бы предложила лечь рядом на кровать. Эй, поздно. Подкравшаяся пантера уже запрыгнула на постель и демонстративно растянулась на ней. Действительно, в конце концов, я граф. Почему я должен спать на полу? Робин смешно положил морду на лапы. Тихонько смеясь, я подтянулась к нему и принялась наглаживать. Такой большой, красивый, плюшевый. Не зря в детстве завидовала принцессе Жасмин с ее тигром. Робин, я серьезно? ты можешь перекинуться в человека и лечь рядом на подушку. Пообещал, что не буду. Ну и вредина. Ты тогда не сможешь меня гладить. А, ну да, это аргумент. С замиранием сердца я взяла в руки большую лапу с теплыми подушечками. Смертельное оружие со спрятанными когтями, а такое милое, что хочется прижать к груди. Немного ли чести мы делаем Айвину, устраивая этот спектакль? спросила я, ложась рядом поверх смятого одеяла. Вики, ты правда не видишь в нем угрозы? я вздохнула. Он маленький пикси с большим самомнением. Может, это была просто шалость или желание меня позлить? Почти каждый день я смотрю на то, как другие борются за власть, за статус повыше, за деньги, за магические умения, и эта борьба далеко не всегда честная. Не надо же мою семью в пример приводить. Айвин, один из младших сыновей многодетного лорда, думаю, ему мало что светит, сказала я. Вот видишь, а теперь он в одном шаге от королевской короны. Меня аж передёрнуло. И этот шаг первая брачная ночь От неё вы меня все бережете. Если это произойдет, ты поделишься с ним силой. Ошеломлённая, я уставилась в потолок. Получается, Майкл наделил меня всем этим сказочным могуществом? Вот так? Неужели поэтому мы до свадьбы только целовались? А я-то думала, что он старомодно воспитан, да и не торопила его. Он был моим первым мужчиной, и события и без этого разворачивались стремительно, так что впечатлений мне хватало с лихвой. Постойте, у Майкла же была до меня жена, мать Джейми. Он что, ей силу передал или нет? А я ведь даже ничего о ней не знаю. Щадило чувства Майкла и ни о чем не спрашивала. Чёрт побери, как же он все это от меня скрыл? О чём задумалась? спросил Робин после затянувшейся паузы. Неважно, обо всем сразу, ведь я только вчера узнала, что являюсь королевой и волшебницей. Голова просто взрывается. Щикача меня вибрисами, робинд ткнул мордой мне в щеку. Тогда отдыхай, если хочешь, я буду думать за тебя. За меня один товарищ уже сегодня подумал. Эй, а чего это ты такой ласковый? Соблазняешь меня? Трущаяся об меня морда вдруг отодвинулась. Прости, расслабился. Ладно, котик, спокойной ночи. Я шутливо чмокнула его в нос и, забравшись под одеяло, выключила лампу на прикроватной тумбочке.